Глава пятая. Причины. Это было чудесно. Родители звали нас к телевизорам, которые, как и луна, были черно-белыми, а на самом деле, по большей части, серыми. Или же они выводили нас на улицу и показывали на небо. Или то и другое. В тот момент существовали небесная луна и экранная луна. И они обе принадлежали и им, и нам. Мы вместе переживали серьезные необычные перемены. Нечто взрослое в тот момент открылось и детям и толкнуло взрослых пересмотреть свои надежды на этих детей. Не для всех родителей и не для всех из нас, кто тогда был ребенком, это стало самым важным событием в жизни. Кто-то не заметил его вообще. Кто-то счел его безумием и бесполезной тратой денег. Но для многих это столкновение с историей стало светлым воспоминанием и не только. Восторженные взрослые показали на небо, обещая нам гораздо больший мир, мир неба по ту сторону экрана, в котором нам предстояло расти. Мы не знали, что было собрано всего 15 Сатурнов пять и что их оставалось всего девять. Мы не знали, что последние три миссии программы Аполлон отменят. Я просто не хочу рисковать возможной осечкой, сказал президент Никсон. Мы не знали, что СССР не сумел построить сверхтяжелую ракету-носитель класса Сатурна и отказался от планов отправить своих людей на Луну или куда-либо дальше низкой околоземной орбиты. мы не знали, что никто более не мог планировать такое. Мы не понимали, что, несмотря на восторги 1969 года, американцы никогда не проявляли особенного интереса к лунным миссиям, и что другие задачи, тоже требовавшие немалых затрат, казались им важнее. Лунный мир открылся каждому как история будущего, которая, как нам вроде бы обещали родители, будет расти вместе с нами. Но этого не случилось. Нельзя сказать, что не случилось вообще ничего. В НАСА построили собственные космические шаттлы и провели с ними более сотни миссий, потеряв в процессе два летательных аппарата и 14 жизней. После окончания Холодной войны Америка и Россия в партнерстве с Европейским космическим агентством Японией и Канадой построили внушительную международную космическую станцию, где на момент написания этой книги уже 18 лет сменяются экипажи. Большую часть этого времени марсоходы путешествуют по пустыням Марса, изучая геологию у себя на пути. А аппарат «Кассини» летает среди колец и спутников «Сатурна». спутники связи превратились в доходный бизнес, и космос стал играть важнейшую роль в торговле и военном деле. И все же этого было недостаточно для людей, которых порой называют сиротами Аполлона. Детей конца 1960-х, ищущих вдохновение в космосе, но получающих одно разочарование. Тот факт, что программа «Аполлон» так ни к чему и не пришла, огорчил многих, но большинство из них не возвращаются к этой мысли или вообще об этом не задумываются. Однако некоторые сочли сворачивание космической программы на заре их зрелости предательством и тяжелой утратой. Такие люди жалостливо спрашивали, если мы смогли отправить человека на Луну, то почему не можем отправить человека на Луну? Может даже не мужчину, а женщину? Они следили за космической программой и стали учеными и инженерами, чтобы в ней работать. Они рассказывали о ней детям. Что-то в ней их вдохновляло, что-то восхищало, но ничего не давало им удовлетворения. Они думали и по-прежнему думают, что развитие человечества и человеческое присутствие за пределами Земли неотделимы друг от друга и полезны для каждого. Они чувствовали желание оставить след во Вселенной, о котором говорил Стив Джобс. Но им приходилось мириться с неприятной мыслью, что тот след, который они хотели оставить, уже однажды был оставлен ранее, и рихтовщики истории – не привлекая внимания, стерли большинство свидетельств о нем. В некотором роде они противостояли удивительно большой группе людей, которые отрицали, что высадки вообще происходили и утверждали, что на самом деле они были сфабрикованы. Само собой это не так. Само собой высадки были, но разве Не вступление в космическую эпоху не говорит в известном смысле о том, что их могло и не быть. Разве это не делает их обманом другого рода? Если мечта не воплощается в жизнь, это не значит, что ее следует считать ложью. Однако, как поет Брюс Спринстин в песне The Rill, порой такая мечта бывает хуже лжи. Неожиданная потеря будущего о неизбежности которого твердили их детство и вера, раззадорила их. Вместе с тем она их ослабила. Все они чувствовали горечь, обиду и гнев, а некоторые не ограничивались и этим. Они злились на НАСА, на Конгресс, на военно-промышленный комплекс, на всех, кто был ответственен за то, что космическое будущее оказалось далеко не таким светлым, каким должно было быть. Они злились на дураков, которые ничего не желали слышать, на циников, которые прислушивались к ним только чтобы их осмеять, и даже на других энтузиастов, которые придерживались не совсем верной трактовки учения, на всех, кто ничего не понимал. Однако, если кто-то и пребывал в недоумении, так это сироты. Для ребенка любая новая вещь – это начало. Программа «Аполлон» стала концом тем, к чему пришла космическая раса, а не тем, что должно было стать ее фундаментом. Она списала немногие оправданные мотивы полететь на Луну как в Америке, так и за ее пределами, и не оставила ни одного нового основания им на смену. Америка успешно показала миру свое технологическое превосходство, хотя наука была не основной целью программы, деятельность Шумейкера и других ученых, а также живой интерес к ней, который они пробудили в астронавтах, обеспечили проведение основных научных процедур. Из чего состоит Луна? Как она появилась? Какие воздействия испытала впоследствии? На все эти вопросы был, по сути, получен ответ. Да, оставались еще такие типы лунного рельефа, по которым не ступала нога человека. Никто еще не посмотрел в небо обратной стороны, где не было Земли. На данный момент осень 2020 года уже посмотрели. По запросу Чан Э-4 в интернете можно подробнее ознакомиться с этой историей. Примечание научного редактора. Никто не собрал образцы пород, сформировавшихся в период вулканической активности после образования морей. Но это были вопросы второго порядка. У науки был Марс, куда можно было отправить зонды, Юпитер и Сатурн со спутниками, где можно было полетать, Меркурий, который можно было посетить впервые. Наука двигалась вперед, а не назад – и вполне могла обойтись без астронавтов. Космос мог стать новым рубежом разума и без тщательно упакованного, но по-прежнему хрупкого тела. Дотянуться до Луны, выйти на Луну, ходить по Луне, спускать Луну с небес. Раньше все это были фантазии или выражения отчаяния, и теперь все вернулось на круги своя. Герой повести Роберта Хайнлайна, человек, который продал Луну в 1950-й, магнат Делас Харриман намерен отправить первую ракету на Луну, даже если на это уйдет все его состояние, а также состояние многих других людей. Делас. да забудь ты об этом! Ты годами поешь одну песню. Может, однажды люди и доберутся до Луны, но верится с трудом». Как бы то ни было, ни ты, ни я уж точно этого не увидим. Конечно, не увидим, если будем просиживать штаны, ровным счетом ничего не делая. Но мы можем приблизить этот момент. Склоняя деловых партнеров, политиков и финансистов поддержать его маниакальную идею, Харриман оперирует огромным количеством финансовых планов и аргументов. Среди них есть и те, что использовались в программе «Аполлон» и были снова испробованы в последующие десятилетия, но признаны недостаточными. За 10 лет до того, как Джон Кеннеди в своей предвыборной кампании пообещал Америке новые рубежи, Хариман Хайнлайна предложил такой же оборот «Скажи, что это открывает новые рубежи» в форме истории об американском поселенце осваивающим новые земли и открывающим новые горизонты. Эта философия стала частью программы «Аполлон» и сохранила свою притягательность по сей день, что остро ощущают лишь немногие, в то время как большинство воспринимает ее как один из элементов более общего убеждения об исключительности Америки, которая способна на великие свершения, что не может не вдохновлять. Написанные настроения были достаточно сильны, чтобы Америка не перестала посылать людей в космос после сворачивания программы «Аполлон». Хотя это вполне могло произойти. В 1971 году директор административно-бюджетного управления Кэп Вайнбергер написал служебную записку, в которой рекомендовал не отменять программу полностью. а построить гораздо более скромный, по сравнению с Аполлоном, космический шаттл. «Америка», — заявил Уайнбергер, — «в состоянии позволить себе нечто большее, чем повышение благосостояния, программы по реставрации городов и аполлачского рельефа и тому подобное». «Я согласен с Кэпом», — ручкой написал в верхней части записки президент Ричард Никсон. Американцы должны и дальше летать в космос, чего не делают другие нации, и в том числе из-за этого считать себя особенными. Как и в случае с программой «Аполлон», космический шаттл также продвигался в качестве «прививки для процветания». Пути к новым прибыльным технологиям. В этом отношении программа не оправдала себя. Тип технологий, нужных миру, Быстрые перевозки окупятся, они всегда окупаются. Менялся. Эпоха наращивания скорости и расстояний, начавшаяся, когда первые паровые локомотивы пронеслись мимо литейного завода бричвотер и достигшая апофеоза, когда заревел первый двигатель F1, закончилась. Спрос на скорость, как поистине современное удовольствие, был удовлетворен. Ни один человек ни разу не путешествовал быстрее, чем экипаж Аполлона-13. Притягательность шаттлов объяснялась также возможностью их применения в военных целях. Впрочем, все ограничивалось размещением разведывательных спутников на низкой околоземной орбите. Казалось, в далеком космосе нет ничего, что пугало бы людей. Годами мне снится один и тот же кошмар, в котором я просыпаюсь и узнаю из газет, что русские высадились на Луне и провозгласили создание Лунной Советской Республики. И заставляло бы их вести гонку вооружений. Подводные лодки защищали ядерное оружие от внезапных нападений гораздо лучше, чем попытка складировать его на Луне. Договор О космосе, подписанный в ООН в 1967 году, закрепил принцип исключительно мирного использования космоса, в основном потому, что две державы, способные использовать космос в немирных целях, не видели в этом смысла. Хотя первые трансляции с Луны оказали огромное влияние на детей и взрослых по всему миру, Ее нельзя было использовать в качестве надежного связного ретранслятора, потому что она могла передавать сигнал в любую точку. Вы не думали, что телетрансляциям с Луны ничто не помеха? К ним не вправе придраться ни единый земной цензор, вращающийся Земли менее 12 часов в сутки. Как отметил Артур Кларк, спутники на геостационарных орбитах были гораздо совершеннее, к тому же без них в НАСА не смогли бы передавать сообщения, полученные с помощью приемников в разных концах света. В Хьюстон и Уолтеру Кранкайту, вне зависимости от положения Луны на небе. Лунные минералы. «Тысяча акров по доллару за акр. Кто откажется от такого предложения?» Особенно если пойдут слухи, что Луна изобилует урановыми рудами. Это и правда так? А мне почем знать? В 1970-х годах представляли лишь научный интерес. Доставленные Аполлонами образцы не содержали хоть сколько-нибудь ценных руд. Не было ни следа алмазов, которыми с 30-х годов «Ваши геологи в один голос твердят, что алмазы – это продукт вулканической активности». «Как думаете, что мы там найдем?» Он положил на стол голландцу большую фотографию. Торговец с бриллиантами равнодушно взглянул на запечатленную на снимке планету, изрытую тысячей гигантских кратеров. Усыпали ее поверхность научные фантасты. Необходимое для формирования алмазов давление наблюдается лишь в глубочайших слоях лунной мантии. откуда, вероятно, нет выхода на поверхность. Предприятие может получить прибыль и другими способами. Однако реклама... Несколько дней назад ко мне заглянул один человек. Вы уж простите, я не стану называть его имени, но вы и сами поймете, о ком я. Так вот, он представлял клиента, желающего купить лицензию на рекламу на Луне. Он знал, что мы не гарантируем успеха, но сказал, что его клиент... Готов пойти на риск Скрытая реклама Когда лунный корабль «Пионер» Начнет восхождение По огненной лестнице 27 важнейших устройств Его начинки Будут питаться от специально разработанных батарей Компании «Дельта» Опустошение детских копилок Я хочу стрясти хоть по монетке и со школьников Если 40 миллионов детей Дадут по 10 центов Получится 4 миллиона, а нам они не лишние. Зачем ограничиваться 10 центами? И филантропия. Ничего не иссякнет, пока на свете есть богачи, которые готовы делать подарки, лишь бы только не платить налоги. Не могли справиться с задачей. Если уж на то пошло, с ней не справляется и филателия. «Джордж, ты ведь собираешь марки?» Да. «Сколько будет стоить почтовое отправление с маркой, погашенной на Луне?» «Что? Это ведь невыполнимо!» «Думаю, мы могли бы без особого труда объявить свой лунный корабль официальным филиалом почтового отделения». Экипаж «Аполлона-15» опробовал это, спустив на лунную поверхность несколько памятных конвертов с марками, которые каким-то образом не попали в официальный грузовой манифест наса и затем передав их немецким коллекционерам награда была невелика и ни один из троих членов экипажа больше не летал в космос с наса однако в итоге важны были не аргументы и не стимулы которые хариман предлагал своим друзьям а цель заключалась не в том чтобы получить очки за путешествие на луну и хариман и хайнлайн знали с первых строк истории, что ты должен верить. Ты, не каждый, ты. Идея об экспансии за пределы Земли в будущий восход. На востоке, на фоне полной луны, чернела высокая и стройная пирамида корабля. На удивление личное по своей сути. Сторонники этой идеи полагают, что она имеет общемировое значение. Думаю, Они искренне верят в свои слова о судьбе человечества и прочих вещах. Но они также верят, что проводниками этого всеобщего блага могут стать и станут они сами и им подобные. В статье «Космический корабль бросает вызов», которую Артур Кларк представил своим коллегам по британскому межпланетному обществу в 1946 году об исследователях, музыкантах и математиках. Говорится как о людях, делающих свою работу не по какой-то конструктивной или неконструктивной причине, а просто потому, что не делать ее они не могут. И, следовательно, если быть честными, дело в нас. Любые причины, которые мы можем назвать, говоря о своем желании отправиться в космос, придумываются задним числом и становятся оправданиями, потому что мы чувствуем, что обязаны их называть. Они истинны, но избыточны, если не считать той практической ценности, которую они приобретают, когда мы пытаемся заручиться поддержкой всех тех, кто не разделяет наш живой интерес к астронавтике, но понимает, какие выгоды она может принести и какие последствия это будет иметь для тех дел, которые имеют огромную важность для них. Сироты Аполлона смешивали исключительный энтузиазм Кларка и маниакальное желание Харимана верить с отчаянием из-за того, что их не мучили фантазиями о будущем, а лишили реальности настоящего. Они считали, что мир хотел получить луну и все то, что она символизировала. На самом деле, как предвидел Кларк, влиятельные люди хотели этого лишь ради выгоды для других дел, которые были им ближе. Теперь, спустя почти 50 лет тоски, ожиданию сирот, которые ни на миг не отказывались от своей мечты, почти пришел конец. Лет через пять на Луну отправится целое флотилия роботизированных кораблей с полезным грузом, часть от признанных космических держав, включая Китай, Индию и Америку, а часть от таких новичков, как Израиль и Канада. Одни корабли будут оплачены коммерческими предприятиями, другие – филантропами, а не государствами, Третьи средствами из всех перечисленных источников. Одни доберутся до Луны самостоятельно, другие оплатят проезд в автобусе другой компании или страны. Кому-то повезет с бесплатным билетом на рейс. Отчасти это объясняется тем, что технология роботизированных космических полетов стала совершеннее и дешевле, а состояние отдельных лиц заинтересованных в таких технологиях выросли. Отчасти тем, что в 1990-е годы возникли новые вопросы, в частности, о природе летучих веществ на лунных полюсах, и люди хотят получить на них ответ в научных и практических целях. Отчасти тем, что кажется все более вероятным, что люди в относительно недалеком будущем вернутся на Луну Причем не просто, чтобы посетить ее, а чтобы остаться надолго. Ведутся разговоры о лунных базах и даже лунных деревнях. Роботы станут разведчиками, некоторые в буквальном смысле, но все до единого в переносном. Однако помимо новых технологий и новых источников средств появились и новые причины. Одна из них уходит корнями в холодную войну, которая запустила космическую гонку и показала лунный рельеф. Эта проблема получила название «экзистенциальной угрозы». Одной из причин, по которым люди XIX и начала XX века не желали верить, что лунные кратеры сформировались в результате столкновений, был тревожный вывод, что если Луна подверглась такой сильной бомбардировке, то ей должна была подвергнуться и Земля. Когда люди научились распознавать характерные признаки столкновений, впервые описанные Шумейкером для Аризонского метеоритного кратера, это оказалось правдой. В 1961 году Шумейкер с коллегами доказали, что Нёрдлингенский рис в Германии представляет собой гораздо более крупную ударную структуру, а именно кратер диаметром 24 километра. Через пару лет ученые распознали ударную природу кратера Корсуэл в соскачивании. Его диаметр составляет 40 километров, что примерно вдвое меньше диаметра кратера Тихо, сравнимого с ним по возрасту. Хранители униформистской истории Земли, геологи, сначала сочли эти давние столкновения никак не связанными с более серьезными проблемами науки и несовместимыми с характерным для ученых недоверием к катастрофическим сценариям Некоторые научные фантасты уделили им больше внимания. В «Молоте Люцифера» 1977 Ларри Ниван и Джерри Пурнель описали физически правдоподобное и политически тревожное столкновение с кометой, со всеми его апокалиптическими последствиями. В 1980 году палеонтолог Калифорнийского университета Уолтер Альварес, его отец, физик Луис Альварес и химики Фрэнк Азаро и Хелен Вон Митчелл доказали, что крупное столкновение положило конец меловому периоду и привело к вымиранию динозавров. обрушив на Северную Америку цунами и засыпав ее осколками, а также подняв в атмосферу достаточно пыли, чтобы лишить всю планету солнечного света. Молод Люцифера убил динозавров», – сказал Луис Альварес на одной из своих лекций. К этому моменту Шумейкер, его жена Кэролайн и несколько других исследователей – С помощью телескопов искали в небе угрожающие Земле астероиды. Беспокойство о подобных вещах все еще казалось абсурдным в политических кругах, но было вполне оправданным в глазах энтузиастов космоса, для которых оно повысило важность двух прежде второстепенных причин отправиться в очередной космический полет. Первой была необходимость, обнаружить угрожающие Земле астероиды и кометы и изменить их траекторию. В «Молоте Люцифера» астронавт эпохи Аполлонов Рик Деланти выражается вполне однозначно «Лет через десять мы могли бы столкнуть эту чертову штуку с пути». На слетах любителей научной фантастики стали попадаться люди в футболках с надписью «Динозавры вымерли, потому что у них не было космической программы». Автором этой фразы считался Нивен, который придумал и продолжение «А если в отсутствии космической программы вымрем и мы, то так нам и надо». Вторая причина была глубже и шире. В основе ее лежало нежелание отразить удар. Остребление убежать, предположение Кевина Занле и Норма Слипа о жизни в период тяжелой бомбардировки, что при светопредставлении лучше улететь из мира на метеорите, чем свариться вместе с океанами, можно применить не только к микробам катархея, но и к людям антропоцена. Когда выжить на планете невозможно, есть резон укрыться за ее пределами. В своем первом опубликованном романе «Прелюдия к космосу» 1948 Кларк отметил «Земля слишком маленькая и хрупкая корзина, чтобы человечество держало в ней все яйца». В молоте Люцифера эта фраза в немного измененной форме приписывается Хайнлайну. Эта мысль – еще одна интерпретация научно-фантастического дуэта космических путешествий и сверхмощного оружия, где ракеты, которые вполне могли бы стать инструментом ядерной войны, выступают в качестве способа сбежать от нее. В прелюдии к космосу говорится, атомная энергия делает межпланетные путешествия не только возможными, но и обязательными. В марсианских хрониках 1950-й Ре Брэдбери Американские колонисты смотрят на объятую ядерным пламенем землю. Пожалуй, прежде этого не делал ни один герой научной фантастики. Уклониться от войны таким образом возможно, хоть феномен вины выжившего и не позволяет назвать это успехом в полном смысле слова, только если большинство колонистов представляют одну сторону конфликта. Однако, если люди Марса или Луны разделены, как и граждане земных государств, война, вероятно, затронет и их. В новелле Майкла Свенвика «Яйцо Грифона» 1992 рабочие на поверхности Луны с ужасом наблюдают, как на Земле над ними один за другим происходят точечные ядерные взрывы, а затем возвращаются на лунную базу обезумевший от нейротоксического шока. В миллениуме 1976 Бена Бовы обитатели соседних лунных баз, американской и советской, построенных в давно прошедшую эпоху разрядки, наблюдают, как их родной мир неумолимо движется к войне. Командующий американской базой Чет Кинсман предлагает своему советскому коллеге Петру Леонову объединиться. провозгласить независимость и пересидеть войну на единственно безопасном расстоянии в триста восемьдесят тысяч километров. — Ты правда полагаешь, — медленно спросил Леонов, не поворачиваясь к Кинсману лицом, — что мы сможем смотреть, как уничтожают нашу родину, и не сходить с ума? Ты правда считаешь, что их война не уничтожит и нас? Стараясь не выдавать волнения, Кинсман подошел к другу и ответил, «Мы можем избежать столкновения, если постараемся». «Нет, друг мой», — с бесконечной печалью в голосе возразил русский, «Я могу доверять тебе, а ты можешь доверять мне, но нельзя ожидать, что почти тысяча русских и американцев будут доверять друг другу, наблюдая, как гибнут их семьи». Кинсману хотелось закричать, но вместо этого он прошептал «Ну что же нам делать, Пит?» «Ничего. Миру суждено умереть. На нас надвигается миллениум». Возможность переждать ядерную войну на Луне была не лишена пугающего очарования. Однако как причина полететь на Луну она была ужасна. Стоило ли сомневаться, что лучше направить ресурсы на предотвращение войны, а не на строительство печального убогого бункера в небе? Казалось, нечеловеческие угрозы жизни на Земле, например, столкновения, сравнимые по мощи с тем, что уничтожило динозавров, давали менее подозрительное основание для разработки стратегии эвакуации с планеты. Вместо того, чтобы бежать от войны, ее лучше предотвратить, но естественные угрозы жизни на Земле действительно могли оправдать экспансию. Изучение Луны приоткрыло окно в тяжелое прошлое Земли и оживило эту идею, хотя она была и не нова. Повествующая об астронавтах и программе «Аполлон» книга Арианы Фалачи «Если солнце умрет» 1965-го, написано в форме разговора Фалачи с ее отцом, который считает, что на земле всегда есть все необходимое для жизни, по сути, даже сама жизнь в форме воздуха, воды и растительности. Зачем вообще отправляться в ухудшающее безжизненное пространство? Фалачи отвечает ему, цитируя Рея Брэдбери, «но не его романы, а его прогнозы, по той же причине». по которой мы заводим детей, потому что мы боимся смерти и темноты и хотим увидеть свое отражение, увековеченное в бессмертии. Мы не хотим умирать, но смерть всегда близко, и потому мы рожаем детей, которые рожают других детей, и так далее до бесконечности. И таким образом мы обретаем вечность. Не стоит забывать, что земля может умереть, взорваться. что солнце может погаснуть и погаснет однажды. А если погибнет солнце, если погибнет земля, если погибнет наша раса, то погибнет все, чего мы достигли до этого момента. Погибнет Гомер, погибнут Микеланджело, Галилей, Леонардо, Шекспир. Погибнет Эйнштейн, погибнут все те, кто жив сегодня, потому что мы живы. потому что мы думаем о них, потому что мы храним их в памяти. И затем все это, каждое воспоминание, вместе с нами провалится в пустоту. Так давайте спасем их, давайте спасем сами себя, давайте подготовимся к исходу, чтобы продолжить жизнь и заново отстроить города на других планетах, ведь нам недолго осталось жить на этой земле». Эти слова находят отклик и вдохновляют. Они напоминают оду силе человеческого духа. В то же время в них слышится не только отвага, но и отчаяние. И они имеют больше общего с критикой прославляемой фалачи программы Аполлон со стороны интеллектуалов, чем обе стороны готовы были признать в то время. Поводом к этой критике тоже был страх конца света. При этом критики полагали, что он наступит не в будущем, а в настоящем, поскольку в их представлении он был неразрывно связан с мировоззрением, которое привело к созданию космической программы. В «Ситуации человека» 1958 Ханна Аренд утверждает, что желание отправиться за пределы Земли подрывает фундаментальное представление о том, Что значит быть человеком в мире? Исследовательница и противница тоталитаризма Аренд не могла не учитывать, что первый спутник в космос запустил Советский Союз, а потому как отец Фалачи считала такие попытки технологической трансцендентности путем к уничтожению человечества. Человеческая ситуация предполагает, что человек рождается, растет и умирает. в мире жизни и смерти. Таким образом, космические путешествия – это, по сути, конец света. В 1966 году ее давно отвергнутый учитель и любовник Мартин Хайдегер высказал подобные взгляды в интервью, посмертно опубликованном десятилетия спустя. «Технологии отрывают людей от Земли и лишают корней». «Я не знаю, испугались ли вы, но я во всяком случае испугался, когда увидел изображение, поступающее с Луны на Землю. Нам не нужна атомная бомба. Человек уже лишён корней. Нам остались лишь чисто технологические отношения. Человек теперь живет не на Земле». Любопытно, что эти замечания были сделаны за два года до появления снимка «Восход Земли». сделанного астронавтами Аполлона-8. Если только Хайдегер не галлюцинировал, это означает, что он входил в число немногих, кто видел и понимал важность более ранней и зернистой фотографии Земли над Луной, полученной с одного из кораблей «Лунар Орбитер». Возможно, кто-то постарался, чтобы Хайдегер, как человек, который ввел термин Картина мира в философию увидел этот снимок. Эти чувства тоже нашли отражение в научной фантастике, но искать их нужно во внутренних катастрофах Джигэ Балларда, а не в космических столкновениях Нивана и Пурнеля. Порицаемая Хайдегером технологическая картина мира была мила сердцу сирот Аполлона. Чаще всего именно так они и обосновывали необходимость вернуться в космос и на Луну. Надо расширять эту картину на благо промышленности и частных предприятий. Первый значимый проект космической программы, движимый желанием обеспечить экономические и мировые потребности, а не стремление исполнить предназначение нации, предложил идеалист Джерард О'Нилл, профессор физики из Принстона. Помня, как Аполлон упал на Землю, он утверждал, что долгосрочная космическая экспансия должна приносить выгоды непрерывно, год за годом, а не ограничиваться одним поводом для гордости. Он разработал схему, которая могла решить одну из главных проблем, стоявших в середине 70-х перед Америкой и всем миром. Энергетический кризис. Онил предполагал разместить на геосинхронных орбитах огромное число солнечных батарей, способных работать и ночью, и в условиях облачности, круглосуточно собирая резкий, чистый, почти беспримесный солнечный свет космоса, преобразуя электричество в микроволновое излучение с такими длинными волн, которые не поглощаются атмосферой, Эти батареи отправляли бы энергию на приемники на поверхности Земли. Оттуда она поступала бы в государственные энергосистемы. Собирая солнечную энергию, такие спутники обеспечивали бы энергетические нужды планеты, позволяя забыть о загрязнении окружающей среды, о ядерных авариях, о зависимости от опек и даже о выбросах от сжигания ископаемого топлива, хотя в те годы они еще не были поводом для беспокойства. Само собой, Хайнлайн включил энергию в список причин для полета в космос, перечисляемых Харриманом, но он помышлял не о безопасной и чистой энергии, а о переносе в космос опасной энергии в форме атомных электростанций, которые в любую минуту могут взорваться. О запуске таких крупных объектов с поверхности Земли не шло и речи. По оценкам О'Нила, масса, расположенного на геосинхронной орбите спутника, вырабатывающего энергию мощностью 1 гигаватт или 1000 мегаватт, что сравнимо с мощностью крупной электростанции обычного типа, могла достигать 16 тысяч тонн. Грузоподъемность еще не построенного космического шаттла составляла менее 30 тонн, и даже их можно было поднять лишь на низкую околоземную орбиту. Был только один способ построить такие крупные объекты, как вырабатывающие энергию спутники, большую часть материала взять с Луны. О'Нил планировал использовать бульдозеры, чтобы открытым способом добывать реголит, разыскивая среди пыли и щебня металлы и силикаты. подходящие для создания солнечных батарей. Это сырье отправлялось бы в космос с помощью электромагнитной катапульты, напоминающей поезда Маглевы, которые удерживаются и движутся силой электромагнитных полей, скользя над путями в отсутствие трения. Проложенная по прямой на лунной поверхности, такая железная дорога могла разгонять грузы до орбитальных скоростей. Траектории запуска сырья отправляли бы его в точку L5 системой Земля-Луна, находящуюся в 60 градусах позади Луны на ее орбите. Там гораздо более многочисленная, чем на лунных рудниках, рабочая сила пускала бы это сырье на производство вырабатывающих солнечную энергию спутников. Рабочие жили бы на созданных своими руками островах, также построенных из лунного сырья. Онил представлял одну такую структуру, он назвал ее третьим островом, в форме полого цилиндра в несколько километров длиной. Вращаясь вокруг своей оси, он позволял бы рабочим ощущать центробежную силу, имитирующую силу тяготения. Солнечный свет проникал бы внутрь сквозь длинные окна, а соседи жили бы друг над другом. Этот проект, описанный в книге «Высокий рубеж» 1976, обрел многочисленную и разношерстную группу сторонников. Он понравился технарям, понравился хиппи, понравился борцам за экологию. Великолепный калифорнийский импрессарио идей Стюарт Бренд, призвавший НАСА обнародовать фотографии всей Земли из космоса, когда они еще не были доступны публике, подхватил идею О'Нила в своем журнале World of Catalogy и сопутствующем ему Co-Evolution Quarterly. Не случайно эти же журналы стали площадкой для первых серьезных дискуссий о гипотезе Геи, предложенной Джеймсом Лавлаком. Став частью антикоперниковского возвращения к Земле, спровоцированного тем, что весь остальной мир казался безжизненным, гипотеза Геи прославляла уникальность нашей биологической системы. Не вступая в обсуждение гипотезы, О'Нил предлагал способ исправить небесный дефицит миров, подобных земному. Их нужно построить с нуля, воссоздав наш мир в миниатюре. В молоте Люцифера раздосадованный астронавт Рик Деланти изложил идеи о О'Нила, обратившись с речью к гостям, собравшимся в Хьюстоне у него на барбекю. Интерес к ним проявил и губернатор Калифорнии Джерри Браун. Калифорния – земля мечтателей, защитников окружающей среды и аэрокосмических компаний. Был смысл рассмотреть идею Интересную им всем, О Нил вдохновил людей на создание первого со времен общества космических полетов Британского межпланетного общества и Американского ракетного общества 1930-х годов, открытого сообщества энтузиастов космоса. К тому моменту Американское ракетное общество уже вошло в Американский институт аэронавтики и астронавтики, который представляет собой в полной мере профессиональную организацию. А британское межпланетное общество по-прежнему работало в своем странном внештатном режиме, как работает по сей день, и, надеюсь, продолжит работать в грядущие столетия. Они сплотились вокруг новой организации, общества «Л-5», которые поддерживал сам Хайнлайн. Отчасти привлекательность программы О'Нила объяснялась тем, что она предлагала одним махом решить две экологические проблемы, выходившие на первый план в 1970-х, особенно в подготовленном для самопровозглашенного Римского клуба докладе «Пределы роста 1972» и на первой экологической конференции ООН состоявшийся в Стокгольме в тот же год. Держа в сердце образ земного шара, появившийся в мире после миссий Аполлонов, этот новый энвайронментализм объединял страх, что люди в глобальных масштабах вредят окружающей среде с опасением, что они лишат весь мир природных ресурсов, которые им необходимы. В то мрачное десятилетие Он рассказывал о мягком апокалипсисе, который был ничуть не менее пугающим и вызывал бесконечно больше тревог, чем внезапное и резкое столкновение с астероидом. Самые серьезные экологические опасения обобщили стэнфордские ученые Пол Эрлих и Джон Холдрен, которые вывели следующую формулу. Воздействие I равно население P. умноженное на благосостояние A, умноженное на технологии – T. Утверждалось, что чем больше в мире любого из трех компонентов, собранных в правой части формулы IPAT, тем более сильное воздействие человек оказывает на окружающую среду. Однако Онил и его сторонники полагали, что, подобно отражению или вывернутому наизнанку карману, или «миру в небе не мира», космические технологии могут обратить эту безысходную перспективу, заменив технологии, оказывающие воздействие на Землю и истощающие ее ресурсы технологиями, которые этого не делают. Согласно формуле, технологии усиливают воздействие населения и благосостояние. Члены общества L5 утверждали, что космические технологии – смогут его сокращать. I равно PA разделить на T. Если значение T в знаменателе достаточно велико, воздействие может сокращаться даже по мере роста благосостояния людей. Приверженцы этой идеи сулили Земле золотые космические горы. Они представляли, как вся тяжелая промышленность переместится на орбиту, где будет с выгодой использовать неограниченный объем энергии, свободно доступный вакуум и сложные производственные техники, работающие лишь в условиях микрогравитации при свободном падении. Они говорили о пенометаллах легче сахарной ваты и тверже стали, о нитевидных кристаллах прочнее тросов, о композитах из веществ, которые невозможно смешать на Земле. Эта орбитальная промышленность питалась бы сырьем из далеких миров, не только с Луны, но и из шахт на астероидах, где металлы расплавлялись бы при помощи огромных зеркал перед отправкой на заводы, расположенные на околоземной орбите, любое загрязнение сметал бы солнечный ветер, сдувающий все выбросы и отходы со своего пути на границу межзвездного пространства даже успешнее. чем приливы очищают речные устья. Космос как мастерская, космос как литейный завод, космос как источник очищения. Джеймсу Несмиту это понравилось бы. И этот высокий рубеж не мог никуда исчезнуть. Он просто становился бы все выше. Такие его сторонники, как Пурнель, утверждали, что это позволит людям не просто выжить, а выжить красиво. Космизм как капиталистическое самосовершенствование. Все больше прорывных технологий, все меньше бедняков. Впрочем, целью была уже не Луна. Верная своей современной природе Луна оставалась на периферии этих планов. В ней видели просто источник сырья. В основном будущих поселенцев высокого рубежа не слишком интересовала Луна как таковая. с ее уже посещенными пустынями и близкими, ограничивающими пространство горизонтами. Предполагалось, что местом действия станет точка L5 и специально построенные в ее районе острова. Как отметил Бен Бова в своем научно-фантастическом романе «Колония» 1978, продолжение более удачного миллениума, упоминавшегося выше, Одно название движения L5 говорило о том, что его сторонники отвернулись от Луны. При любви к Луне колонии разместили бы в точке L4, обладающей такими же гравитационными преимуществами, но также предлагающей прекрасный вид на Луну, где доминирует огромный, напоминающий яблочко мишеней бассейн моря Восточного. Именно они воплощали в себе американскую любовь начинать все с чистого листа, реализуя потенциал, о котором Томас Пейн сказал, «Мы в силах начать мир сначала». не открывая возможность второго творения. Луна была лишь осколком первого. Если забыть об идеологии, в практическом отношении проект О'Нила проигрывал. реализовать его не было возможности. Даже если бы цены на топливо оставались на кризисном уровне 1970-х годов, и даже если бы можно было, по примеру О'Нила, допустить, что десятки тонн оборудования на Луне смогут отправлять тысячи тонн сырья в точку L5, одна отправка десятков тонн оборудования на Луну на регулярной основе значительно превосходило возможности флотилий космических шаттлов. Энтузиасты утверждали, что возможен и гораздо более эффективный запуск. Однако само существование флотилий шаттлов доказывало, что правительство не собирается заниматься его разработкой. Энтузиасты утверждали, что лунные шахты и собирающие солнечную энергию спутники окупятся почти так же быстро, как идущие, На протяжении десятилетий инвестиции в земные шахты и атомные электростанции, частный капитал оставался абсолютно равнодушным. В 1980-х был предложен способ выйти из этого тупика: что если добывать на Луне не сырье для использования в далеких космических колониях, а нечто весьма ценное на Земле. Если бы Луна. Давало нечто, стоящее десятки миллионов долларов за тонну, ее стоило бы индустриализировать лишь ради этого. На роль чудо-вещества прочили гелий-3. Не весь солнечный ветер, дующий Солнца, уходит в межзвездное пространство. Часть его попадает на поверхность планет, спутников и астероидов, чье магнитное поле недостаточно сильно чтобы его отражать. Часть его поглощает лунный реголит. В солнечном ветре содержится гелий-3, изотоп, который в некотором роде служит идеальным топливом для термоядерных реакторов. Но на Земле встречается крайне редко. Ядерный синтез производит энергию, объединяя очень легкие атомные ядра в несколько более тяжелые. В космосе он питает энергией звезды. На Земле водородные бомбы. В теории, и эта теория чарует уже не первое поколение физиков, ядерный синтез также представляет собой весьма заманчивую альтернативу ядерному делению как почти неиссякаемый источник электричества, который не требует инфраструктуры, позволяющей также развитие ядерного вооружения и не оставляет ядерных отходов. В настоящее время запущена масштабная международная программа по строительству такого реактора на юге Франции. В этом реакторе, получившем название «Итер-Дейтерий» – стабильный изотоп водорода, который без труда выделяется из морской воды, будет вступать в реакцию с тритием – нестабильным изотопом водорода, который придется производить специально для этой цели. Такая топливная смесь практична, но не идеальна. Третий не только радиоактивен, но и широко применим, а строго говоря и незаменим при разработке ядерного оружия. Кроме того, тритиевые реакторы будут испускать достаточное количество нейтронов, чтобы превратить некоторые их части в отходы с низким уровнем радиоактивности, которые впоследствии придется утилизировать. Если дейтерий будет вступать в реакцию с гелием 3, а не с тритием, обеих проблем удастся избежать. Гелий 3 не радиоактивен и не используется в атомных бомбах. При его синтезе с дейтерием испускаются протоны, а не нейтроны. Эти протоны, несущие электрический заряд, можно использовать и утилизировать, не распространяя радиацию. Таким образом, гелий 3 обещает то же самое, что и собирающие солнечную энергию спутники, а именно чистую энергию. Однако, если построить нужный реактор для выработки того же гигаватта мощности, которые могут вырабатывать весящие по 16 тысяч тонн спутники Онила, понадобится лишь 100 килограмм гелия-3 в год. Всего нескольких сотен тонн гелия-3 в год будет достаточно, чтобы обеспечить текущие энергетические потребности всей планеты. Само собой, члены общества L5 и писатели-фантасты с энтузиазмом приняли идею о добыче гелия-3. Среди прочего, она легла в основу романов Иена Макдональда «Новая луна 2016» и «Волчья луна 2018», а также фильма Данкана Джонса «Луна-2012-2012». Геолог Харрисон Шмидт, который летал на Луну на Челленджере, лунном модуле Аполлона-17, тоже весьма ею увлечен. Хотя, учитывая, что господин Шмидт также отрицает изменение климата, я не могу сказать наверняка, чем он объясняет насущную необходимость термоядерной энергетики. Однако, как и предложенное О'Нилом колонизация точки L5, а, возможно, и в большей степени, эта идея совершенно непрактична. Чтобы добыть 100 килограмм гелия-3, нужно переработать десятки миллионов тонн лунного реголита. А это не проще, чем выбрасывать в космос тысячи тонн сырья, которое затем будет плавиться для производства спутников. Кроме того, развитие термоядерной энергетики сдерживают не те проблемы, которые может решить использование гелия-3. На самом деле, пока что разрабатывающие технологию ядерного синтеза ученые ищут способ вывести ее на тот уровень, где она вообще сможет надежно генерировать энергию. Они бьются над этим не первое десятилетие и полагают, что на работу у них уйдет еще не один десяток лет. Это для третьего реактора. Сжигать гелий-3 гораздо сложнее, и он дает не так уж много преимуществ. Глупо полагать, что если тритиевые реакторы станут реальностью, люди обратят внимание на их относительно незначительные минусы и сразу решат начать разработку гораздо более сложных реакторов, топлива для которых требуется добывать из лунной пыли. Земля нуждается во множестве неископаемых источников энергии, но гелий-3 кажется полезным в этом отношении только если отталкиваться от необходимости найти применение Луне. Большинство людей не берет это в расчет. Более того, даже если начинать поиск чистой энергии с Луны, возможно, выбор падет не на гелий-3 и даже ни на собирающие солнечную энергию спутники. Предприниматель и один из сирот Аполлона Деннис Уинга, покинувший сферу производства программного обеспечения, чтобы работать над космическими технологиями, отмечает, что Луна может быть богатым источником металлов платиновой группы. И это объясняется тем, что около 3% астероидов, упавших на нее за последние 4 миллиарда лет, состоят из металла, а не из горных пород. Даже мелкие фрагменты, оставшиеся после таких столкновений, будут стоить миллиарды, если не триллионы, на земных рынках металлов. Уинга прекрасно знаком с законом спроса и предложения. Он понимает, что если идея о создании лунных рудников даст реальные перспективы крупного притока платины, цены на металл соответствующим образом упадут. Но он также понимает, что дешевые вещи порой ценнее дорогих. В качестве примера он приводит алюминий, который начали производить на заре XIX века. Тогда он стоил дороже золота и в основном служил, чтобы пускать пыль в глаза. Так у Наполеона III был набор алюминиевых столовых приборов, которыми за ужином пользовались почетные гости. Последующие десятилетия инженерные возможности металла прояснились, но его цена оставалась проблемой. Вот такая дискуссия следует за предложением Барбикена использовать алюминий для создания космической капсулы в романе Жюля Верна «Земли на Луну». «Алюминий?» – хором воскликнули его коллеги. Ну да, друзья мои, этот драгоценный металл обладает белизной серебра, неокисляемостью золота, ковкостью железа, плавкостью меди, легкостью стекла. Его очень легко обрабатывать. Он чрезвычайно распространен в природе, так как является главной составной частью множества горных пород. К тому же он в три раза легче железа, и он как будто «создан для того, чтобы послужить материалом для нашего снаряда». «Но, дорогой президент, — заметил майор, — «алюминий, кажется, слишком дорог». «Это было раньше», — отвечал Барбикен. «Вначале, при его открытии, «но теперь можно иметь фунт алюминия за девять долларов». «Однако и девять долларов за фунт», — сказал майор, который нелегко сдавался, — «цена огромная». «Без сомнения, дорогой майор». но ее нельзя назвать недоступной. Цена алюминия упала еще ниже. Сегодня утром цена алюминия на лондонской бирже металлов составляет менее одного доллара за фунт. С учетом инфляции это делает его примерно в 140 раз дешевле, чем во времена Барбикина. К тому моменту, как алюминий пошел на производство кораблей программы «Аполлон», фактически по совету Барбикина, Из него уже была сделана солидная часть современного мира. Металл стал дешевым, незаменимым в различных отраслях промышленности, но при этом очень ценным. Уинга полагает, что подобное падение цен на платину и родственные ей металлы позволит им обрести подобную ценность, особенно потому, что таким образом значительно снизится стоимость водородных топливных элементов, что, опять же, поспособствует созданию более чистой и доступной энергетической инфраструктуры. Я несколько сомневаюсь в этом, и все же это кажется мне более вероятным, чем выдумки о гелии-3. Однако сегодня большинство сторонников лунных разработок уделяют основное внимание не металлам и не гелию, а льду и другим летучим веществам, сосредоточенным в постоянной темноте на полюсах. Эксплуатация этих ресурсов может стать для поселенцев достаточно обильным местным источником воды, а также части углерода, водорода и азота, в умеренном изобилии которых нуждается жизнь, но которых почти не содержится в лунных породах. Повышая вероятность того, что лунная колония сможет самостоятельно обеспечивать свою потребность в воде, Лунные летучие вещества облегчают нагрузку, с которой сопряжены все остальные причины возвращения на Луну. Они также могут снизить некоторые издержки. Доставка тонны груза с Луны на низкую околоземную орбиту требует гораздо меньше топлива, чем доставка такого же груза с Земли. Если людям, работающим на низкой околоземной орбите, понадобится вода и топливо, Возможно, будет дешевле отправить их с Луны, а не с Земли. Впрочем, как и история о металлах платиновой группы, это выводит на первый план другую проблему лунных ресурсов. Возможно, у них появятся конкуренты. Гелий-3, металлы Уинго и полярные летучие вещества имеют инопланетное происхождение. Гелий, как явствует из его названия, происходит Солнца. А металлы и летучие вещества с астероидов, комет и богатых водой небесных тел, которые не отнести ни к одной из этих категорий. Почему бы не обратиться напрямую к источникам? Обледеневший богатый углеродом астероид может стать более удобным источником топлива для спутников на околоземной орбите, чем грязные осколки льда с лунных полюсов. По характеристической скорости Если не по времени полета, он может также оказаться ближе. Хотя один астероид не сравнится со всем лунным льдом. Астероидов в космосе много. Подобным образом, богатый металлом астероид может стать лучшим источником металлов платиновой группы. Хотя Луна собирала осколки таких астероидов на протяжении миллиардов лет, а потому может таить особенно ценные фрагменты. Для некоторых энтузиастов космоса это не играет роли. Если астероиды богаты ресурсами, а Луна бедна ими, то стоит разрабатывать астероиды. Однако те, кто очарован не космосом, а самой Луной, кто смотрит на ее лик и видит в нем отражение мира, полагают, что разработка астероидов может привести к маргинализации Луны, которая рискует вообще лишиться своей значимости. И дело не только в этой угрозе. Многим из тех, чей интерес и даже пристрастие к космосу питается в основном любовью к науке, Луна представляется не слишком привлекательной, особенно в сравнении с Марсом. Того же мнения придерживаются и те, кто считает освоение космоса способом заявить о себе с помощью громкого, беспрецедентного достижения. Полет на Марс – представляет гораздо более сложную инженерную задачу, чем возвращение на Луну. Путешествие туда и обратно занимает месяцы, а не дни, и осуществить его можно лишь тогда, когда планеты занимают необходимую позицию по отношению друг к другу. А значит, убедительные проекты миссий либо растягиваются на несколько лет, либо дают астронавтам, слишком мало времени на поверхности планеты. Еще никто и никогда не создавал систему жизнеобеспечения, которая сможет работать годами в отсутствии возможности пополнить запасы. Чем дольше миссия находится вдали от Земли, тем больше вероятность возникновения целых цепочек отдельных редких событий, ведущих к непредвиденным проблемам и опасностям. В то же время Марс – единственная, не считая Луны и Земли, планета, до которой вполне можно добраться с использованием сегодняшних технологий. Характеристическая скорость, необходимая для полета на Меркурий или один из спутников Юпитера, слишком высока, не говоря уже о безжалостном солнечном свете, омывающем первый и коварных радиационных поясах вокруг второго. Венера напоминает океанские глубины, где давление выше, а вода достаточно горяча, чтобы плавить свинец. В некоторых отношениях Марс интереснее Луны. У него есть атмосфера, которая перемещает по планете песок и пыль. В прошлом по его поверхности ползли ледники и текла вода, что приводило к сходным земным процессам эрозии и отложения осадочных пород. Кроме того, На нем есть крупные вулканы. Таким образом, геологическая история Марса богата событиями, о которых на протяжении последних лет нам рассказывают путешествующие по поверхности планеты марсоходы. Возможно, Марс имеет и биологическую историю. В прошлом он вполне мог быть оплотом жизни. Не исключено, что простейшие организмы по-прежнему обитают в глубоких слоях его коры. В переплетенных мирах научной фантастики и научных гипотез Марс считается лучшим кандидатом на намеренное контролируемое изменение климата, называемое терраформированием. Его атмосфера может стать толще, климат может потеплеть. На его поверхности может появиться вода и даже растения. У красной планеты может возникнуть собственный красный край, это родство миров, добавляет Марсу очарование. Инженер аэрокосмических систем Роберт Зубрин в 1998 году, основавший марсианское общество, считает пропагандируемую обществом колонизацию Марса способом, возможно, даже единственным, вернуть культурную энергию, которая, по его мнению, Была утрачена после исчезновения американского фронтира в конце XIX века. Основатель SpaceX Илон Маск, чье имя сегодня у всех на устах, видит в Марсе страховку от экзистенциальных катастроф, грозящих человечеству, делающему ставки лишь на одну планету. Сочетая космическое милосердие с мессианской верой в себя, Маск намеревается сделать человечество многопланетным видом, и преображенный путем терраформирования Марс должен стать первым шагом на этом пути. Поскольку Красная планета сочетает в себе загадку, новые задачи и сопряженную с ними науку, при каждом обсуждении долгосрочной космической стратегии правительство США всегда упоминает и возможность отправки человека в пески Марса. Она упоминалась. и в «Инициативе освоения космоса», предложенной Джорджем Бушем Старшим в 1989 году и в программе исследований космоса», введенной его сыном в 2004 году. С горизонта не сходила и Луна, но в качестве долгосрочной цели Марс обычно ее затмевал. Многим стало казаться, что две эти задачи в некотором роде конкурируют друг с другом. Одни считали это дружеским соперничеством, другие – ожесточенной борьбой. Как случается со многими соревнованиями, понять такую конкуренцию гораздо проще участникам процесса, чем наблюдателям. Столкновение Марса с Луной разным людям и в разной степени казалось столкновением науки с торговлей, новых начал со стабильным ростом, символизма с действием, Сельской идилии, с промышленностью, позднего с ранним, лидера с аутсайдером, умников с работягами. В некотором отношении, как и многое в Америке, оно было столкновением левых с правыми. В каждой паре возникают вопросы, и ни одной из них не назвать фундаментальной. Однако в целом Марс привлекал мечтателей, истинных приверженцев еще недостигнутого. и охотников за глубоким, но непрактичным научным знанием, в частности, астробиологическим знанием о жизни за пределами Земли. Хотя Луна тоже интересна астробиологам своими древними земными породами и запечатленной в камне историей бомбардировки, все это, как правило, не вызывает особенного воодушевления. И все же она удачнее расположена, чтобы удовлетворить желание длительного присутствия за пределами Земли. Сторонники освоения Луны подчеркивают призрачные экономические выгоды ее колонизации, включая связанные с гелием-3, потому что считают их вескими причинами для перманентной экспансии. Если космос станет приносить деньги, его уже никто не покинет. В этом они остаются истинными продолжателями дела Харримана. Кто откажется заработать денег? Немало энтузиастов космоса стали предпринимателями, хотя они надеются не только получить финансовую прибыль, но и оставить свой след. Прибыль всегда приветствуется не только как способ привлечь новые инвестиции, но и как возможность не терять, а приумножать богатство, которое не упустит ни один капиталист. Из-за Марса луноцентрически настроенные сироты Аполлона опасаются повторения своей детской травмы. Оставив в красной пыли следы и флаги, астронавты вернутся домой и ничего не изменится. В конце концов, нет никакой коммерческой причины отправиться на Марс. В романе «Тайна жизни» 2001 года, Пол Маккоули сумел вообразить нечто одновременно марсианское и экономически целесообразное, но таких вещей обычно никто не ищет. Не забывая о собственном опыте, они небезосновательно переживают, что политическая система любит жизнеутверждающие цели, выходящие за рамки сроков полномочий всех заинтересованных сторон. Если вам не хочется всерьез заниматься освоением космоса, резонно объявить, что вы хотите отправиться на Марс в конце 2030-х, что позволит НАСА и ее подрядчикам заниматься своими делами, но не потребует дополнительных финансовых вливаний. Кроме того, в таком случае вам не грозит ассоциация с провалом. Опасение Никсона, что НАСА схалтурит, явно разделяли и некоторые его преемники. Одновременно банальнее и глубже всех остальных – это туризм. Все сироты хотят, чтобы в космос отправились обычные люди. Многие из них и сами хотят туда полететь. Таким образом, космические полеты ради космических полетов могут стать доходным делом. К середине 1990-х годов Миллионеры начали проявлять интерес к возможности посетить в прошлом советскую, а затем российскую космическую станцию «Мир». Документальный фильм Майкла Поттера «Сироты Аполлона» 2008, который впервые познакомил зрителей с этим выражением, рассказывает о провалившейся попытке приватизации станции «Мир», предпринятой отчасти с целью осуществления подобных планов. В 1990-1991 годах на станцию «Мир» летали два туриста – англичанка и японец, Примечание научной редакции. Этого не произошло, однако с 2001 по 2009 год несколько состоятельных людей посетило Международную космическую станцию, оплатив полет на российских кораблях. Русские также на платной основе предоставляют эту услугу своим партнерам из НАСА и ЕКА. В грядущие годы, вероятно, начнется развитие суборбитального космического туризма, предполагающего полеты выше 80 километров, которые, однако, не требуют характеристической скорости, необходимой для выхода на орбиту. Судя по всему, сотни, а может и тысячи людей готовы платить по 200 тысяч долларов за полет чтобы увидеть Землю в ее планетарном великолепии с четкой кривой горизонта, черным небом над головой, облаками далеко-далеко внизу и даже несколькими минутами невесомости. Есть планы начать частные путешествия на орбиту и оборудовать на космической станции отель для приема гостей. Некоторым это может показаться несколько недостойным. Если считать долгосрочную экспансию человечества в космос началом нового этапа истории или исполнением священного долга или первостепенной задачей для выживания вида, не низко ли сводить полеты в космос к приключениям для богачей? Гагарин бросил вызов космосу. Аполлон стал благородным начинанием величайшей экономики мира, Но что благородного в том, чтобы просто купить билет, совершить экскурсию и вернуться домой? Однако это неприятное сомнение смягчается рядом других соображений. На первом плане стоит вопрос практического характера. Возвращение на Луну требует денег. Желающие отправиться в космос богачи кажутся перспективным источником финансирования. Более того, Этих богачей восхищают те же самые вещи. В некотором роде космический турист – это самый искренний энтузиаст, которому не нужны никакие оправдания вроде выживания вида, поиска экономических ресурсов, национальной гордости или астробиологических исследований. А нужна лишь возможность полететь в космос, увидеть его красоты, в полной мере ощутить его – сделать там что-нибудь и сохранить все это в своей памяти. Коммерциализация предприятия имеет и идеологические плюсы. Когда в начале 1990-х я впервые вышел на связь с американскими энтузиастами космоса, я быстро понял, что многие из них обижены на правительство, которое не продолжило программу «Аполлон» и убеждены, что постоянное космическое присутствие должен обеспечить частный капитал. Некоторые шли еще дальше. Они утверждали, что частные полеты в космос должны не только заменить государственную космическую программу, но и искоренить ее необходимость. Высадка на Луне казалась, как и рассчитывал Кеннеди, высшим символом того, на что способно государство желающие достичь поставленной перед нацией цели. Отсюда и двойная важность фразы «если мы смогли отправить человека на Луну», подчеркивающей одновременно и на что способна страна и чего она предпочитает не делать. Но что, если никаких «мы» не существует? Как я выяснил, частные полеты в космос имели большое значение для части «правых» либертарианцев, видевших в них возможность лишить правительства уникального источника престижа и опровергнуть утверждение, что некоторые достижения по природе своей доступны лишь государствам, которые естественным образом становятся монополистами престижа. Если частный сектор сумеет отправить человека на Луну, а еще лучше, если на Луну отправятся частные лица, Уверение правительств, что вместе люди сильнее и благороднее, чем в одиночку и в свободных союзах, окажутся фикцией. Не обязательно верить во всю эту чепуху в духе Рэнд, чтобы хотеть отправиться в космос в качестве туриста или получать прибыль из источников, которые открывает такой туризм. Достаточно было в свое время поддерживать программу Аполлон и верить, Когда в ней сторонник освоения космоса Джим Манси говорит в документальном фильме «Сироты Аполлона», что поскольку это Америка, в итоге все это коснется и нас, что люди смогут летать в космос по своим причинам. Возможно, так и будет. В 2019 году, впервые после закрытия программы «Аполлон», кажется вполне вероятным, что уже В следующем десятилетии люди снова пройдутся на Луне, а поверить, что они не сделают этого в пределах 20 лет, сегодня очень трудно. Сейчас на Земле живет больше людей, которые пройдут по Луне в будущем, чем тех, которые ходили по Луне в прошлом. Причиной возвращения станут технологии и ценные ресурсы, а также политика и личные амбиции. Китайская Народная Республика запустила серьезную программу роботизированного освоения Луны. После посадки Чанья-4 в бассейне Южный полюс Эйткен планируется организовать первую со времен 70-х миссию для сбора образцов лунной породы. Следующая цель программы, сопряженная с пилотируемыми космическими полетами, предполагает строительство перманентной космической станции, но лунные миссии также будут продолжены. Китай ведет разработку ракеты «Чанчжэн-9», сверхтяжелой ракеты-носителя класса «Сатурн-5», которая необходима для таких задач. Возвращение на Луну дает Китаю возможность сообщить о своей земной мощи, более удачной возможности, не представлялось ни одной стране со времен запуска американской программы «Аполлон». И теперь она дешевле, технологии лучше, риски ниже. Одного этого достаточно, чтобы американские политики заговорили о возможности возвращения. Хотя в интеллектуальном отношении стране, которая побывала на Луне в 1960-х, и можно снисходительно относиться к китайскому стремлению организовать лунные высадки в 2030-х с политической точки зрения, это, пожалуй, не слишком хорошо. Нежелание проигрывать Китаю стало одной из причин, по которым при Дональде Трампе в НАСА разработали гораздо более подробную стратегию с фокусом на Луне, открыто выразив желание вернуться туда, на постоянной и впоследствии коммерческой основе. Есть и другие причины. Возможности для частных предприятий, к которым привлекают внимание сторонники возвращения на Луну, всегда интересны республиканцам. Администрация Барака Обамы была особенно ориентированной на Марс. Дональд Трамп всеми силами старается отмежеваться от политики своего предшественника. а потому обращение к Луне в период его президентства было бы неизбежным даже в отсутствии иных причин для этого. Но Китаем дело не ограничивается. Миллиардеры тоже вносят свой вклад, особенно, хоть и не исключительно миллиардеры, вышедшие из Кремниевой долины, начавшиеся в 70-х развитие компьютерных технологий и программного обеспечения привело к тому, что значительный объем капитала оказался сосредоточен в руках людей, которые только вступают в средний возраст. Марку Цукербергу в мае 2019 года исполнилось 35. Наслаждаются им. Джеффу Безосу стукнуло 55 в январе 2019. -го. Или покидают эту возрастную группу. Биллу Гейтсу в октябре 2019 года исполнилось 64. Довольно многие из них по-прежнему лелеют мечту о космических полетах, которая поселилась в их сердцах еще во времена программы «Аполлон» и сериала «Звездный путь». Следуя за этой мечтой, они получают возможность тратить деньги, заработанные на земных технологиях, чтобы потакать собственным прихотям Вдохновлять, соперничать друг с другом, оставлять свой след во Вселенной, сохранять и улучшать будущее человечества, веселиться, пускать пыль в глаза и соприкасаться с величием. Какие еще причины нужны для полета в космос? Выберите все подходящие варианты ответа. Визиты В период с 1968 года По 1972 год 9 миссий программы «Аполлон» доставили к Луне и вернули на Землю 24 человека, трое из которых совершили полет дважды. Восемь миссий облетели вокруг Луны, 6 из них совершили посадку. 12 человек прошли по поверхности Луны, а еще 12 ее не коснулись. Роботизированные космические аппараты неоднократно посещали Луну и до этого, и после. Первая попытка отправки космического робота была сделана 17 августа 1958 года. Его обломки лежат на дне Атлантического океана, примерно в 20 километрах от мыса Канаверал. Провалились и последующие девять попыток, совершенных США и СССР. Один американский аппарат «Пионер-4» сумел выйти на околоземную орбиту, но не попал на Луну. Первыми успешными лунными миссиями стали полеты советских аппаратов «Луна-2» и «Луна-3», запущенных с шестой и седьмой попыток, предпринятых СССР. Один из них в конце 1959 года достиг поверхности Луны, как и планировалось. а второй, как и планировалось, пролетел мимо. Америка сумела запустить успешную миссию лишь в 1964 году, через шесть лет после первой попытки, когда в космос полетел аппарат Ranger 7. В целом 36 беспилотных космических аппаратов, спроектированных для исследования Луны, разрушились или были отправлены не туда ракетами, с помощью которых осуществлялся запуск, а еще 18 сломались в космосе. Но 58 аппаратов достигли своей цели в соответствии с планом. По завершении программы «Аполлон» Америка отправила к Луне последний роботизированный орбитальный аппарат в 1973 году, Советский Союз отправил последний луноход в 1976 году. За следующие 14 лет Луну посетил только спроектированный НАСА международный исследователь Солнца и Земли ec 3 (Explorer 3), который не изучал ее, а просто использовал ее гравитацию, чтобы изменить траекторию своего полета хитроумно проложенный путь. отправивший аппарат к комете Джакобини-Циннера после пяти сближений с Луной. В последующие десятилетия Луна была заброшена, в то время как зонды летали мимо Юпитера и Сатурна, Урана и Нептуна и позволяли людям впервые рассмотреть вблизи астероиды и кометы. После затишья, которое длилось с середины 1970-х до середины 1990-х годов, Аппараты часто посещали Марс, гораздо реже Венеру и Меркурий. Летая по Солнечной системе, они сделали образ Земли и Луны в одном кадре обыденным для всех специалистов, контролирующих установленные на них камеры. Этот образ помогал осуществить отладку оборудования, передать в прессу великолепный кадр, а также обновить или углубить ощущение чуда, знакомое всем, кто был причастен к этим смелым начинаниям. Первую настоящую миссию после закрытия программы Аполлон и распада Советского Союза осуществила Япония. Несмотря на множество проблем, возникших по пути, в октябре 1991 года зонд Хитон достиг окололунной орбиты. В 1994 году Америка осуществила военную миссию «Клементина», в рамках которой селенологию предполагалось использовать для испытания инструментов, разработанных для стратегической оборонной инициативы или Звездных войн. НАСА вернулась на Луну в 1997 году со скромной миссией «Лунар Проспектор Лунный геолог. Название обоих зондов Клементина. возлюбленная в моей дорогой Клементине была дочерью шахтера, отражали новый интерес к эксплуатации лунных ресурсов. НАСА отправила еще пять миссий. В 2003 году первую лунную миссию снарядило Европейское космическое агентство. В 2007 году Япония вернулась на Луну с орбитальной миссией из трех зондов. В 2009 году Индия успешно привела к Луне двойной аппарат, состоящий из орбитального модуля и ударного зонда. В 2019 году она планирует осуществить более амбициозный проект и отправить аппарат для посадки на Луну. Самой скоординированной лунной программой со времен Аполлона стоит признать китайскую, В 2007 году Китай снарядил свою первую лунную миссию, осуществив запуск орбитального аппарата ЧАН-Э-1. В 2013 модуль ЧАН-Э-3 совершил посадку на Луну и выпустил на поверхность моря дождей небольшой луноход Юйту, нефритовый заяц. ЧАН-Э-4 совершил такую же операцию на обратной стороне Луны. Из шести аппаратов, работавших на окололунной орбите, в конце 2018 года три были китайскими, а три американскими. В то время Марс мог похвастаться шестью исправными аппаратами на орбите. Один марсоход двигался по его поверхности, а связь с другим была потеряна, хотя его еще не списали со счетов. Недавно на Марс прибыл Стационарный посадочный модуль. Шесть из девяти перечисленных аппаратов принадлежат США, два Европе, а еще один Индии. Однако есть все основания предполагать, что в грядущие десятилетие Луна снова станет самым популярным направлением для путешествий в пределах Солнечной системы. Одним из источников дополнительных лунных миссий станет частный сектор. В конце 2018 года ни один частный аппарат еще не вышел на лунную орбиту, не говоря уже о посадке на ее поверхность. Однако в 2014 году компания Lux Space в память обоснователей своей немецкой управляющей компании снарядила мемориальную миссию Манфреда Фукса, которая отправилась в космос на одной ракете с китайской миссией Чанэ-5Т1, облетевшей вокруг Луны. Эта миссия стала третьим на Луне памятником умершим. В 1971 году Дейв Скотт соорудил небольшой мемориал павшим астронавтам и космонавтам на месте посадки Аполлона-15. В 1999 году Лунар Проспектор доставил небольшую часть праха Джина Шумейкера, вносящий его имя кратер у южного полюса Луны. По завершении миссии аппарат был намеренно уничтожен. Представители народа Наваха высказали протест против такого осквернения Луны, которую они считают священной.